Глава 18, Как добрался, Даниэль? Первым делом поинтересовался Клаус Сарштраузен, когда у меня, наконец, появилось сомнительное счастье вновь его лицезреть. Кривлю душой. Нашей встречи, конечно же, был рад. Без происшествий. Если не считать небольшой скандал, которому стал свидетелем на придорожном постоялом дворе, где нам пришлось заночевать, догоняя Сарштраузена. Если быть точнее, случился он по соседству, на расположенной рядом почтовой станции. невольный, хозяином который мог стать любой, но принадлежащий короне. Громкий, пронзительный голос требовал незамедлительно предоставить ему лошадей, поскольку дело срочное и не терпит никаких отлагательств. «Вам нужны неприятности?» — кричал в лицо седому старику-смотрителю какой-то господин. «Так вы сейчас их получите!» Окинув беглым взглядом этого господина, безошибочно можно определить «типичный благер, никчемный и абсолютно ничего собой не представляющий». «Поймите, нет у меня ни малейшей возможности предоставить вам свежих лошадей», — оправдывался смотритель. «Очень прошу вас войти в мое положение». «Ах, вот, значит, как!» — продолжал орать господин, наседая грудью на старика и в конце концов прижимая его к стене станции. «Вы плохо понимаете слова человека, спешащего так, что ему некогда поесть и выспаться, настолько у него срочные дела!» «Старик?» А что ему еще оставалось, продолжал бубнить, как заученное, что перемена лошадей будет только к вечеру, поскольку свежие все разобраны, о тем, что имеются, необходимый отдых. Тяжкое зрелище. И смотритель ничем не может помочь, и в тупую голову господина никак не может пробиться мысль, что продолжая он орать и брызгать слюной на протяжении многих часов, ситуация не изменится. Кончилось тем, что он обратился ко мне за моральной поддержкой начав жаловаться, что чернь не в состоянии понять элементарнейших вещей. Чтобы не затягивать надолго, пришлось сочувственно ему улыбнуться. Забавно было наблюдать за тем, как он поперхнулся на полуслове. Я покинул станцию в самом, что ни на есть, дурном настроении. Улыбки на наших лицах. Как они много значат. Они могут погасить конфликт, дать понять женщине или мужчине, насколько они вам понравились. Ею можно высказать благодарность и даже одарить Есть у меня знакомая дама Ничем не примечательная девушка с фигурой На которой при всем желании не получится задержать взгляд И с такой же серенькой внешностью Но петелики, как обворожительно она улыбается И как преображается лицо девушки Одна только ее улыбка достойна кисти величайшего живописца И она ее уже удостоилась Не знаю, насколько это правда, но утверждают, что художник плакал от бессилия, когда убедился, что у него не получится передать на холсте то, что он видит глазами. «Мастер, чьи картины идут на расхват, они висят и в королевском дворце, и в домах всех тех, кто может себе позволить его полотно Единственное, что отчасти успокаивало — отношение к собственной улыбке детей». А значит, и я смогу улыбаться своим детям, которые обязательно у меня будут, без опасения, что испугаю. Сэр Штраузен, рана не беспокоит? Вопрос риторический, поскольку царапину на щеке и раны это назвать затруднительно. К тому же предполагаю, что Клаус страшно расстроится, если к нашему прибытию в Клаунстон она исчезнет бесследно. Пока тебя не было, несколько раз валился с коня без чувств, но держусь, несмотря ни на что, и заговорил уже серьезно. «Куда больше меня заботит то, что происходит в Финлаусте». «Что по этому поводу думаешь, Даниэль?» «Опасаюсь, что в скором времени нам придется повернуть назад и вернуться в столицу». «Ты серьезно? «Более чем. Доберемся до границы с Финлаустом, некоторое время проедем по его территории, наткнемся на толпу разъяренных крестьян, вооруженных вилами, с трудом избавимся от погони, и тогда можно смело возвращаться». «Ты шутишь?» «Лишь отчасти». «Все именно так и может произойти. С единственным отличием – нам не повезет убежать. Конечно же, мы будем сопротивляться до последнего, но, тем не менее, пойдем в неравном бою. Крестьяне с превеликим удовольствием поднимут нас на вилы, после чего бросят на растерзание воронам. Никому из них и в голову не придет, что Клаус Сарштраузен – замечательный по своей внутренней сущности человек и гениальный шахматист». И только Даниэль Сар-Клеменсе примет смерть с благодарностью, поскольку она принесет отдохновение его истерзанной душе из-за неразделенной любви к прелестнейшей из прелестных, ученице мага Корнелиуса. «Быстрее бы уже все случилось», — незамедлительно фыркнула из повозки Сантра. «Для ее ушей мои последние слова и предназначались, и мне даже пришлось слегка повысить голос». Чем-то похожий на смотрителя станции возница сурово на нее покосился, мол, нечего разбрасываться пожеланиями скорейшей смерти, но девушка на его взгляд не обратила никакого внимания. «Да уж, не самое удачное время господин Сарштраузен выбрал для твоего назначения. Наверняка волнения в Финлаусте напрямую связаны со стремлением Клаунстона вновь стать самостоятельным». Вспыхни бунт, и королю Эдрику точно будет не до того, чтобы возвращать его короне, если тот объявит о своей независимости. Размышлял об этом, признался Клаус. Но, думаю, не все в таких черных красках. Время от времени бунты случаются везде. Где-то они длятся дольше времени, где-то меньше, но обязательно всегда заканчиваются. И тогда дело дойдет и до Клаунстона. А если он к тому времени отойдет к соседнему Нимберлангу, который, возможно, все это и затеял, Значит, начнется война, и кое-кто из окружения короля будет усиленно этому способствовать. Да что там кое-кто? Все. Любой человек в окружении Эдрика появился в результате многоходовых интриг и теперь представляет чьи-то интересы. В этом же случае их голоса сольются в хоровое пение, которое наш безвольный самодержец будет слушать с утра до ночи. Война — это отличная возможность заработать много золота. На поставках сырья для производства оружия, самого оружия, обмундирования, фуража, продовольствия. И тогда пролитая солдатами кровь чудесным образом превратится в золото. Куда уж там той магии, если допустить мысль, что она действительно существует. Хотя, возможен и другой вариант. Неизвестно, жив ли еще его величество и как надолго затянется борьба за престол, чтобы в итоге на него сел нужный Нимберлангу человек – и в благодарность которому за содействие он оставит ему Клаунстон. «Кстати, Даниэль, о чем это вы разговаривали наедине с полковником Сарбраусом в его кабинете?» «Обсуждали текущую политику государства». «Что отчасти было правдой?» Кабинет полковника Тесея Сарбрауса, если и уступал парадному кабинету отца Клауса, то лишь в размерах, но выглядел настолько же великолепно. Впрочем, заслуга в том Брауса была минимальна. Дом достался полковнику в наследство от отца, который в свое время был губернатором одной из самых больших провинций Ландаргии – Альбертины. Удалившись от дел, отец вернулся на родину, в захолустный Брумин, где через какое-то время почил. К слову, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы карьера младшего из двух сыновей сложилась, когда его не стало, Тиси носил еще юнкерские эполеты. На мой взгляд, с той поры, когда кабинет занял полковник, в нем добавились лишь два батальных полотна, поскольку изображенные на них события происходили не так давно. Оба они не имели отношения к тому, за что Сарбраус получил прозвище «Пустынный лев». Провинция Тоскаль – это сплошь пески, а на картинах что на одной, что на другой – поля и перелески, если не считать присутствия, там множества кавалеристов, пехотинцев, знамен, пушек и так далее» ну и, конечно же, мертвых тел, которые занимали практически все свободное место. «Присаживайтесь, господин Сарклеменце, присаживайтесь!» Голос полковника излучал гостеприимство. «Как мне говорили, всему остальному вы предпочитаете бренди?» «Если позволите, господин Сарбраус, вот, весьма неплохой сорт. Рекомендовать не рискну, но на свой вкус нахожу его вполне приличным, пусть даже несколько грубоватым» но мы солдаты пусть даже бывшие проведшие так много времени вдали от центров цивилизации, находим в этом сорте свое очарование. бренди действительно оказался неплох разве что сладковат больше привычного, а еще чуточку крепче, чем следовало бы, но никакой грубости в нем не почувствовал. сигару полковник раскрыл хьюмидор благодарю не пристрастился но если позволите передвину его поближе Запах отборных листьев табака отменен. Но куда девается все его очарование, стоит только их зажечь и превратить в дым. Сам полковник взялся за трубку. Родом она была определенной из тех мест, где сар Браус заслужил и прозвище, и орден. С длинным изогнутым чубуком, с чашечкой в виде морды какого-то диковинного зверя. «Господин сар Клеменсе...» Мы продолжали вести себя так, как будто находились на официальном приеме. «Никаких тебе проявлений чувств и, в довершение, ровный, почти холодный тон. Ради всего пятиликова прошу вас не думать, что мой отказ от дуэли вызван трусостью». «Но сколько об этом можно?» «И в голову бы не пришло, господин Сарбраус. Свое мужество вы не раз доказали на полях сражений». «И в вашем искусстве фехтования никаких сомнений нет. Как мне сказали, пара репост у вас поистине эталонный». «Мне известно, что он уделяет занятиям с саблей не менее двух часов в день, без выходных, на открытом воздухе, при любой погоде и с умелыми партнерами». Полковник неожиданно помрачнел. «Поля сражений! Много ли нужно таланта разогнать толпу дикарей, которые понятия не имеют о тактике или стратегии ведения военных действий?» «Эти дикари, господин полковник, два столетия назад стояли у самых стен гладстуара». И только Петеликому известно, чем бы все закончилось и для столицы, и для Ландаргии в целом, если бы не охвативший Орду мор. Когда человек погибал в течение двух дней в страшных мучениях, исходя кровью из всего, что только можно, из ушей, ноздрей, глазниц, кашляя ею и даже испражняясь. Ландаргию спас мор и их суеверие, поскольку они посчитали, что были прокляты и потому бежали в свои пески, оставляя за собой вереницу трупов с искаженными лицами и как будто выкупанными в крови. Досталось тогда и самому королевству, поскольку умер каждый пятый его житель. «Признаться, я мечтал его получить со времен юнкерства», — полковник коснулся пальцами ордена, — «но не по такому поводу. В харчевне, не подозревая, вы задели мое самое больное место. Ну да ладно» наверняка у каждого из нас имеется нечто о чем ему хотелось бы забыть и о котором действительность постоянно напоминает хотите еще бренди прошу еще раз меня извинить господин ссар Браус, и конечно же не откажусь наверное полковник был отнюдь незаядлым курильщиком поскольку трубка его давно погасла а сам он перестал обращать на нее внимание и едва не уронил со стола наливая в бокалы бренди так вот сэр клименсе «Веской причиной отказаться от дуэли с вами была не моя трусость, а некоторые вскрывшиеся обстоятельства. Наверняка вам любопытно будет их узнать». Пришлось кивнуть, хотя особенного желания и не испытывал. «Знаете, с молодых лет меня учили любить родину, ничего не требуя от нее взамен. Сначала об этом позаботился отец, ну, а затем армия, что и понятно, именно долг перед отчизной позволяет тем, кто выбрал себе профессию солдата, пожертвовать жизнью при необходимости. «И как ваш патриотизм может быть связан с отказом от дуэли?» Но я молчал, потому что никто от меня вопросов не требовал. Полковнику был нужен слушатель. «Наверняка ведь знаете, что его величество чувствует себя не совсем здоровым», неожиданно поменял он тему. «Причем настолько, что возникают серьезные опасения за его жизнь». «Да, если только это не слухи». «Все так и есть. Сами понимаете, мне не пристало бы делиться сплетнями. У Его Величества много наследников. Все это так, но в наше трудное время власть должна быть в твердой руке». «Абсолютно с вами согласен, полковник. Власть всегда должна быть в твердых руках. У тех, кто держит ее сейчас, она тоже достаточно тверда. Проблема в том, что рук много, а растут они не из одного тела что до трудных времен, когда и где они были иными, если хоть немного высунуть голову из раковины, внутри которой все так уютно, и осмотреться вокруг. И как это связано, сар Брауз? Болезни короля, твердые руки, трудные времена и ваш отказ от дуэли. Любите ставить на лошадей, сар Клеменсе? «Однажды поставил пару золотых на явного фаворита, благополучно проиграл и с той поры предпочитаю на лошадях ездить. Знаете, я и сам испытываю азарт в других занятиях. Но вот ведь какая штука. Как выяснилось, каким-то образом я оказался на пути лошадей, тем самым мешая весьма серьезным господам на них играть. Сейчас я налил себе бренди самостоятельно». Откровенно говоря, недолюбливаю разгадывать головоломки, а Сар Браус буквально ими сыпал. Если им сказанное и было ответом на вопрос, почему он отказался от дуэли, мне ни за что не понять все подоплеки. «Сар Браус, а что вы знаете о шестом доме?» Как бы неожиданно не прозвучал вопрос, на лице полковника не дрогнул ни один мускул. «Только то, что части никогда не могут быть сильнее целого». «Замечательно». «Нет, даже великолепно! Что может быть лучше, если ваш собеседник говорит загадками, спрашивает шарадами и отвечает ребусами?» «Так значит, он все-таки существует?» «Не менее материально, чем мы с вами!» Дальше разговор шел о каких-то пустяках, и я был рад первой же возможности откланяться, но на пороге меня настиг его последний вопрос. «Господин Сар Клеменце...» «Ведомо ли вам, что претендовать на престол вы имеете больше прав, чем кто-либо другой, и даже его величество Эдрик Великолепный?» «Несомненно. Уж кому, как не мне, знать об этом. Но потому до сих пор и жив, что не претендовал, не претендую и не буду претендовать ни при каких обстоятельствах». Вот такой получился разговор у нас с полковником, из которого, наверное, вытекало. Ему ясно дали понять От дуэли со мной следует отказаться Иначе будут последствия, которых он щел целесообразным избежать Какие именно, оставалось только догадываться На любого человека, кем бы он себя ни считал И на какой вершине ни находился Рычаги воздействия найдутся всегда Они могут быть самыми разными, что не меняет сути Король Эдрик лучше всего реагирует на лесть Порой настолько грубую, что, услышав ее, любой здравомыслящий человек болезненно сморщится. Но когда Эдрик был здравомыслящим, или хотя бы не глупым, он и свою крайнюю рассеянность считает за что-то такое, чем следует гордиться. И все-таки отказ полковника от дуэли не стоит понимать как нечто напрямую связанное с Сар-Клеменсе. Связь может быть и опосредованная. Как необходимо, например, пешка на нужной позиции, когда атака на короля противника идет другими фигурами. Из всего разговора ценным оказалось только одно. Полковник уверен, что шестой дом действительно существует. Попытаться узнать о нем у Корнелиуса? Сомнительно, что из этого что-то получится. Маги любого из пяти домов мнят себя кастой, где все секреты не должны быть известны непосвященным. Господа в самый последний момент перед дуэлью, попросившие благословения у любого из домов, через год выходят из них, зная не больше, чем когда только что в него вошли. И все-таки следует попробовать. Необходимо только улучшить наиболее подходящий момент. Возможно, крошечная часть мозаики сложится. Знать бы наверняка, насколько мне необходимо увидеть ее полностью, какой бы красивой она ни оказалась в конечном итоге. Так, по-моему, подъезжаем. Господин Сарштраузен, не желаете составить мне компанию, чтобы осмотреть одно место? «Оно расположено поблизости, и мы быстро догоним остальных». Острый шпиль, заброшенный часовней, свинчающим его когда-то золотым, а ныне зияющим дырами на фоне голубого неба шаром. Крутая излучина реки в низине, а главное — белоснежные пики Джамангры, высочайшей горы во всем королевстве Ландаргия. В ясную безоблачную погоду оба ее пика, Эртр и Антер казалось, пронзают небо. Что-то особенное тут же заинтересовался Клаус. «Для меня чрезвычайно. Не уверен, но вполне возможно оно заинтересует и вас. Почему бы и нет?» Я посмотрел на Стаккера. «Необходимо сопровождение, ведь неприятности зачастую возникают там, где ожидаешь их меньше всего». Он кивнул, бросил через плечо фразу Базанту и тот начал распоряжаться. «Когда мы с Клаусом свернули с тракта, за нами последовало не меньше десятка наемников». «А чего не все пятьдесят?» – пошутил Сар Штраузен. «Все-таки дуэль на него повлияла. Жаль, конечно, что ему пришлось убить человека, пусть даже саркоглаз не является идеалом. Пережить то, что Клаусу пришлось пережить, это как родиться заново, когда твое существование начинает играть новыми и яркими в сравнении с прежними красками. Во вкусе блюд, вина, красоте женщин, аромате цветов, во всем том, с чем успел попрощаться». Говорят, нечто подобное происходит после исцеления от смертельной болезни. Но это, как правило, длится длительное время. А Клаусу потребовалось всего три дня. Они будут меняться. Так что же мы все-таки ищем? Поинтересовался Сар Штраузен, когда мы поднялись на вершину невысокого холма. Самому бы знать точно, пробормотал я. При взгляде на окрестности моя уверенность уменьшилась наполовину. Нисколько не сомневаюсь, здесь и излучен, полно, и часовин хватает. А Джамангра на горизонте появилась вчера, и будет видна еще долгое-долгое время. «Даниэль! Где-то тут должен находиться большой черный камень. Не так, чтобы совсем уж огромный, примерно по грудь, если спешится. Нам только за сегодняшний день на обочине таких попадалось множество. Он особенный, почти правильной формы вытянутого параллелепипеда. «Тебе приходилось бывать в этих местах раньше?» откуда бы? Тогда почему ты уверен, что он есть?» «Не уверен, но хотелось бы убедиться, что его здесь нет». «Не так давно увидел во сне». «Даниэль, ты сказал во сне?» «Именно. И чему ты удивляешься? Человек, который верит в существование магии, не может поверить, что бывают вещи и сны? И в чем же заключалась его вещесть?» Клаус специально исказил слово, пытаясь сделать его забавным, и в этом тоже заключались перемены, которые с ним произошли. Сколько помню, он был педантом до занудства. Однажды в сердцах заявил ему, что не хотелось бы научиться хорошо играть в шахматы такой ценой. «В том, что я должен к нему прикоснуться. Не понял тебя?» «Клаус, думаешь, я сам себя понимаю? Ехали мы с тобой». Беседовали о разных вещах, и вдруг мне вспомнился сон, который приснился несколько дней назад. Еще до всех тех событий, которые стоили тебе так много потраченных нервов. Да и мне моих не меньше. Причем вспомнился так, как будто я только что проснулся, и он еще не успел вылететь из головы. Сон настолько явственный, что в нем присутствовали даже запахи. Во сне мы ехали с тем седовласым старцем, который защищал меня от бешеных псов, в другом сновидении в доме Сарштуббаков. Ехали молча, и я точно знал, что не должен задавать ему никаких вопросов. Старец остановил коня именно там, где русло реки изгибается петлей, где стоит часовня, еще не заброшенная, а выглядевшая так, как будто ее только что возвели, и джамангра точно такой же высоты, которая видна сейчас. Всё произошло здесь. Во сне я не знал, что именно произошло. Когда и с кем, как не знаю и сейчас, но он указывал на камень, который и пытался найти, и синя-черный, так похожий на чей-то саркофаг. «Даниэль, иногда ты меня пугаешь», — заявил Клаус, тем не менее, глядя с улыбкой. Он хотел добавить что-то еще, но я остановил его жестом руки. «Если сар Штраузен не станет меня отвлекать, я точно могу найти камень, потому что он манит к себе» и мне даже известно, куда именно следует приложить ладонь».